Глава 30. «В смысле у тебя его нет?» — не поняла Бриджит. Они стояли на тротуаре перед одним из тех круглосуточных магазинчиков, которые обычно можно найти где угодно, но чтобы наткнуться на этот, им пришлось удручающе долго брести под дождем. В таких магазинах обычно не продают зонтиков, и, как оказалось, этот не стал исключением. Впрочем, парень-азиат, стоявший за прилавком, согласился продать Бриджит свой личный зонт-трость за последние оставшиеся у них 30 евро. Парень читал университетскую книгу по экономике и, судя по всему, глубоко постиг основополагающие принципы своего предмета. Он понимал, что в данный момент это рынок продавца, в котором спрос на товар намного превышает величину предложения. Теперь Бриджит и Пол стояли на тротуаре, укрывшись под свежеприобретенным зонтом, и продолжали спорить. Покинув бассейн, они проехали на такси, затем в автобусе, потом прошли пешком, после чего сели на другой автобус и сменили еще несколько. Сейчас они находились где-то в южном пригороде, в котором Бриджит никогда не бывала, и что-то ей подсказывало, что и Пол здесь ориентировался не лучше. Но он уверял ее, что знает, куда ехать, просто хотел убедиться, что за ними не следят. Его паранойя казалась оправданной вплоть до момента, когда разверзлись небесные хляби. Бриджит не взяла с собой зонт, когда выходила из дома утром, но у нее хотя бы имелась машина. Она пыталась привести доводы в пользу того, чтобы вернуться и забрать ее, но образ возможной бомбы, заложенной под днище, несколько омрачил эту идею. Правда, машину она оставила на стоянке возле парка Сан-Стивенс-Грин, и это внушало определенное беспокойство. Через несколько суток счет за стоянку превысит стоимость самой машины. Если Бриджит не заберет ее к понедельнику, то будет дешевле взорвать ее самой. «Мобильные телефоны могут отслеживать. Я должен был от него избавиться», — ответил Пол. «Но это же мой телефон!» «Вот именно! Если бы я сказал, что задумал сделать, то ты бы устроил скандал. А чем я, по-твоему, собираюсь заняться сейчас? Теперь в этом нет смысла. Телефона больше нет. И только из-за... Господи, как ты меня бесишь!» Ты не мог его просто отключить?» «Нет, его могут найти, даже если он выключен», ответил Пол и добавил. «Мне так кажется». «Тебе кажется? Тебе кажется? Мы могли бы проверить это предположение в Гугле через мой трехмесячный телефон на постойка. Ведь мы не можем. Ведь ты взял и выбросил его нафиг, ни о чем меня не спросив». «Я не выбрасывал, фактически. Я знаю, где он сейчас». Бриджит даже не стала слушать. «Я же в кредит его купил, и...» О, она запрокинула голову, словно ее ударили по лицу. Зачем я отказалась от этой чертовой страховки? Успокойся, ладно? В худшем случае я куплю тебе новый. Ты купишь мне новый? Позволь напомнить, что единственная причина, по которой я узнала, что у тебя нет моего телефона, состоит в том, что ты попросил у меня последние 85 центов на телефонный звонок. Как, черт возьми, ты собираешься купить мне новый телефон? Тихо, перебил Пол, нервно озираясь. Ты привлечешь внимание. Поверь, я еще даже не начинала. Вот сейчас засуну этот зонтик себе в рот и... Ты забыла, что меня пытаются убить? Я это помню. Не собираюсь сэкономить и много времени и сил. Ты устраиваешь какую-то мелодраму. Подняв зонтик с искренним намерением нанести удар, Бриджит вдруг застыла, поскольку ей в голову пришла мысль. «Погоди, ты сказал, что фактически не выбрасывал? В каком смысле фактически?»